Рука сама собой потянулась к колбу, и Аня перекрестилась. Достала свечку. И только тут вспомнила, что поджечь-то ее нечем. Аня оглянулась, но никого поблизости не заметила. Тут она вспомнила, что на известной могиле принято оставлять сигареты и направилась туда, будто от неприкуренной сигареты можно зажечь свечу. На ее счастье на каменном надгробье оказалась пластмассовая зажигалка. Чувствуя себя как будто в эпизоде из фильма Андрея Тарковского, Аня медленно пошла к могиле подруги с горящей свечой, заслоняя ее рукой от еле заметного ветерка. Два раза свеча гасла, и Аня возвращалась назад, заранее зная, что с третьего раза она свечу Обязательно донесет. Когда она, наконец, поставила тонкую свечку на капельку воска и осторожно убрала ладони, следя за колебанием слабенького язычка пламени, она обнаружила на гранитной плите то, чего до этого не замечала. Справа от выбитых в камне букв и ниже красивого Олиного лица в белом овале, Она увидела что-то похожее на буквы. Сначала она приняла это за простую неровность на камне, брак шлифовщиков. Но, наклонившись поближе, различила нечто напоминающее печать или клеймо. В центре его был крест или буква Х, а по краям какие-то зигзаги, обрывки линий. На грубом камне разобрать что-то, кроме креста или буквы, было невозможно. Аня стояла какое-то время в недоумении, пока трезвая мысль не развеяла все тайны и загадки одним махом. Скорее всего, это был торговый знак фирмы, изготовителя гранитных надгробий, харитонов и компаний. Домой Аня вернулась уже под вечер. Сама удивившись, сколько времени она пробыла на кладбище. Надо было что-то делать по дому, какая-то стирка, какая-то отложенная уборка. Настойчиво напоминали о себе. Но странные образы, неясные тени не отпускали. Тяжело было вытирать недельную пыль, представляя себя пылинкой на ладони вечности. Даже тряпка казалась сейчас ани подобием тела, уже оставленного душой. Чтобы немного отвлечься в поисках какого-нибудь, пусть шаткого мостика, между двумя мирами, Аня взяла в руки Олину книгу. Раскрыла почти наугад, но на этот раз чужие имена, странный ритм стихов пришелся как раз в пору Аниному душевному состоянию. Князь Атли отдыхал под волчьим камнем после убийства Альва и Эйольва. Хьерварда с Хавардом, Хундинга племя, Род изничтожил он Мимера Копий. Князь Атли, не оттила ли это предводитель Гуннов? Аня смутно помнила историю древнего мира, Но из курса зарубежной литературы знала, что западноевропейский эпос был связан по времени с великим переселением народов.